Обычно Танины кулинарные таланты оценивались гостями. Да Ирка еще все время хвалила. Ни Белов, ни Гришка никогда особых восторгов по поводу кулинарных изысков не проявляли. Считали это само собой разумеющимся. И вот впервые кто-то нахваливал ее совершенно примитивный рядовой завтрак. Ха! Что бы он сказал, этот Муравлев? Если поел её сёмги по скандинавскому рецепту с соусом из чеснока и водки. Гордая собой Таня доложила Зинаиде вылез из сковородку. Убрала посуду в найденную на некилированной кухне Муравлёва посудомойку. И с чувством глубокого удовлетворения налила себе кофе из кофемашины. А чем же вы Зинаиду кормите? поинтересовалась она у сытого и довольного Муравлёва. Сухим кормом. Какой кошмар. Бедная, бедная Зина. Ничего не кошмар. Сухой корм премиум класса. А где же ваша жена? Какая жена Виноградова? С чего ты вообще взяла, что у меня есть жена? Нет, она, конечно, у меня была, но давно. Но так вы же... Ой, я тупая. Таня поглядела на Зинаиду. Она же целый день одна дома сидит. А вы её выгуливаете два раза, утром и вечером. Но в командировке же вы иногда всё-таки ездите? Исключительно редко. Приходится уговаривать домработницу, чтоб вывела. Зейна у меня девушка с характером, особенно когда пустует. Понятно. Теперь всё понятно. Таня поглядела на часы и поняла, что пора двигать. Вадим Михайлович, вызовите мне, пожалуйста, такси. Я же адреса вашего не знаю. Пора мне за машиной на завод, да на дачу к Грише. Муравлёв вызвал такси и выразил готовность проводить Таню до машины. Ты ж виноградова, ничего не помнишь. В лучшем случае в паркинг спустишься. Не хватает мне ещё охране объяснять, почему мои гости по дому плутают. Извините меня. Со мной это раз в 10 лет бывает, честно. Да, ты мне вчера всё про Левинсонов доложила. Ну, если без шуток, то я тебя поздравляю и желаю тебе счастливой новой жизни. Спасибо. Да, кстати, вчера наш Газпром звонил. До тебя дозвониться не мог. Ты ж трубку не брала. Чего сказал? Уж не знаю, чего там у вас с ним было, но просил он тебе передать, что его срочно переводят на работу, то ли в Берлин, то ли в Уругвай, то ли к Уго Чавесу, я не разобрал. Мне главное, что он наш договор запустил и за слово своё ответил. Ничего у нас с ним не было. Могло бы быть, наверное, хотя Таня задумалась. Кто его знает? А вдруг он ненадёжный? Да нет, вроде надёжный. Все обещания выполнил, даже больше, пропихнул нас на новый тендер. Моравлёв вызвал Тане такси и отнёс её малюсенькую спортивную сумочку к машине. Ты это, Виноградова, пить, бросай, сказал он на прощание. И если что, обращайся. Ну, в смысле, деньгами помочь или физической силой? Обязательно. Мне без физической силы никак невозможно. Она села в машину и помахала Муравлёву рукой. Зинаиду берегите, она хорошая. Юрек, Юрек, холера ясная, иди есть. Кому говорю? Бабушка Серафима кричала так: что было слышно на всём протяжении огромного пляжа обычно на третий такой вот её ополь Юрий кидался к бабушке со всех ног она ждала его во внутреннем закрытом от посторонних глаз дворике где на увитой виноградом площадке его вместе с бабушкой поджидал накрытый стол и обед со знаменитой бабушкиной окрошкой котлетками и пирожками с вишней Тут же на маленьком пятачке земли находился и бабушкин огород с пупырчатыми огурчиками и огромными мясистыми помидорами. Таких огурчиков и помидоров Юрий впоследствии никогда больше в своей жизни не встречал. Огурцы и помидоры бабушка срывала для Юрия прямо с грядки, когда он уже, помыв руки, наворачивал окрошку. Квас для окрошки бабушка делала сама. Она вообще много чего делала сама отчего её руки всегда были шершавыми от мозолей однако прежде чем поставить перед юрием тарелку с окрошкой бабушка Серафима всегда требовала одного и того же юрик клянись перед лицом матушки нашей девы марии пре святой богородицы что никогда не продашь мою готелю клянусь Беспечно заявлял Юрий и с аппетитом съедал всё, что предлагала бабушка на обед. Готеля, как её называла бабушка Серафима, представляла собой небольшой трёхэтажный домик на самом берегу моря, вернее даже прямо на пляже. Из окон первого этажа можно было запросто спрыгнуть на песок, что иногда и проделывали некоторые легкомысленные постояльцы. В готеле тогда было что-то около 30 номеров, со всеми удобствами, оборудованных ещё и маленькой кухонькой, где постояльцы могли приготовить себе что-нибудь перекусить. Пансион бабушка не держала, ограничиваясь так называемым континентальным завтраком, состоящим из чашки кофе и круассана. Завтрак бабушкины постояльцы никогда не пропускали. Потому что только в отеле можно было получить с утра настоящий европейский кофе, а не ту бурду, которую выдавали за этот замечательный напиток бабушкины конкуренты. Бабушка Серафима была благородных кровей, и маленький Юрий очень любил разглядывать портреты и фотографии на стенах бабушкиной комнаты. На портретах, написанных маслом, были изображены совершенно незнакомые Юрию красивые нарядные дамы и благородные господа они представлялись ему волшебными принцами и принцессами на фотографиях же всё больше были запечатлены бабушка и дед оба молодые красивые и счастливые бабушка всегда поясняла Кто из людей, изображённых на портретах, кем приходился Юрию? Там были разные пра и пра-пра. Легкомысленный Юрий ничего не запоминал, о чём потом 100 раз жалел. И только единственный бабушкин предок запомнился Юрию очень хорошо. Во-первых, потому что его тоже звали Юрий, а во-вторых, этот Юрий был изображён на самом красивом портрете. с сверкающей звездой на груди юрий когда бабушка не видела даже залезал на стульчик чтобы эту звезду потрогать и каждый раз разочаровывался потому что вблизи звезда это была нарисована красками а не сверкала камнями как это виделось издали перед сном бабушка обязательно рассказывала юрию сказку про принца юрия который ехал через заколдованный лес на волшебном белом коне. Ехал он на войну со страшными драконами и великанами, чтобы освободить из башни принцессу. И Юрий был абсолютно уверен, что на груди этого принца сверкала та самая замечательная звезда. Какой же принц без звезды? Бабушка рассказывала, что принц Юрий был настоящим джентльменом, И не забывал каждый день высылать прекрасной принцессе сказочно красивые цветы. Цветы доставлялись прямо в башню специальной курьерской службой с помощью сапог скороходов. Однажды Юрий спросил у бабушки: "Куда же подевалась замечательная звезда с портрета принца Юрия?" В глубине души он надеялся, что бабушка достанет её из какой-нибудь заветной шкатулки. И Юрий наконец сможет подержать эту звезду в руках. Но бабушка обвила рукой комнату и сказала: "Так вот же она, Юрик, твоя звезда. Здесь это готери наша, поэтому никогда её не продавай". Тогда Юрий решил, что бабушка закопала звезду в огороде, а потом понял, что звезда была продана. чтобы на вырученные деньги купить готелю. После революции родители бабушки Серафимы из столицы Российской империи Санкт-Петербурга перебрались в Польшу, где у них были кое-какие земли и дома. Часть бабушкиной многочисленной родни, сопровождая белую армию, достигла Владивостока, а тут уже разбрелась по всему миру, кто куда. Часть осела в Америке, часть в Аргентине. В Польше Серафима встретила деда Станислава, влюбилась и вышла замуж. Станислав, конечно, тоже был благородных кровей. Но в те времена в Польше мелкопоместных дворян было, что тех самых тараканов. Раньше такой брак был бы абсолютно невозможен в силу социального неравенства молодожёнов. Но после событий семнадцатого года родители Серафимы махнули на неравенство рукой и не прогадали. Станислав оказался очень амбициозным и предприимчивым молодым человеком и управлял польским имуществом в семье Серафимы с большим умом, всячески это имущество приумножая. Родителям Серафимы жизнь в изгнании давалась с трудом. Они тосковали по родине и поддерживали белое движение материально, надеясь вернуть прежнюю жизнь. Станислав иллюзий насчет падения советской власти в России не питал. Более того, прямо перед началом Второй мировой войны он уговорил и своих родителей, и родителей Серафима продать все, что у них было в Польше, и перебраться в Штаты. Это в свете последующих событий оказалась очень удачной мыслью. Семья перебралась во Флориду к родственникам Серафимы в Тампе, а потом обосновалась неподалёку на берегу Мексиканского залива, в городке под названием Сент-Питерсберг или Сент-Пит, как его сокращённо называли местные жители. Серафим уже называл его игрушечным Питером. Тогда она и приобрела свою готелю, а дед открыл автомастерскую. Там же впоследствии Серафима и Станислав похоронили своих родителей и родили сына Алекса. Игрушечный Питер был городком курортным и провинциальным, и Алекс, когда вырос, отправился покорять Америку в Чикаго. Там он женился на американской девушке немецких кровей. И там же родился Юрий. Родители Юрия увлеклись сначала идеями хиппи, а потом и вовсе устремились к миру во всем мире. Оба они вступили в корпус мира и с удовольствием отдали Юрия на воспитание бабки с дедом. У них он и прожил до поступления в университет. Юрий обожал Сен-Питт. Мексиканский залив, бабушку Серафиму, деда Гателю и автомастерскую, где он проводил обычно не менее полудня, подавая деду инструменты. Ему нравились автомобили и моторы. Дед, копаясь в моторах, не забывал делиться с Юрием своей житейской мудростью. Жениться, Юрик, надо на русских женщинах. Лучше, конечно, на аристократках. таких, как твоя бабка Серафима. Они все красивые и образованные. Слыхал, как бабушка по-французски шпарит? Юрий не слыхал, но не сомневался, что Серафима может и по-французски говорить, недаром у них в отеле по большей части французы останавливались. А на пианино, как играет? А как поёт? Это Юрий определенно слыхал. Только песни у бабушки Серафимы были уж больно печальные. Про несчастную любовь и разлуку у Юрия всегда щемило сердце. И ему хотелось плакать, когда бабушка Серафима садилась за пианино. «И золота у твоей бабки, Юрий, конечно, меньше, чем в Форт-Ноксе. Но ты можешь считать себя богатым наследником». прямо, скажем, наследным принцам, между тем продолжал дед. И заметь, что самое главное, она никогда не сидит без дела, как эти американские тупоголовые домохозяйки. У них от безделья даже депрессия случается. А Серафима моя всегда весела и полна сил, и работники наши её любят, людям нравится когда ими командуют благородные. Благородные сами никакой работы не чураются. А кроме того, только русская женщина может мужу быть настоящим товарищем. Остальные при первой же твоей неудаче соберут чемоданы и, привет, Маруся, не любят они неудачников. Вот только не понимают своей дури и башкой, что неудачникам, Мужик становится только в том случае, если к нему неправильная женская сила приложена. Женская сила это что? Это Юрик, самая главная сила во Вселенной. Без неё все мужики были бы одинаковыми неудачниками. Правильно приложенная женская сила открывает перед тобой путь, твой собственный путь. на котором ты добился наибольшего успеха а без женской силы этот путь не увидеть совершенно невозможно ну дед так это мне придётся такую же жену искать как бабушка не обязательно тебе надо искать именно свою жену но мне кажется что если она будет русской то шансов найти нужную тебе женскую силу гораздо больше «И где ж я ее тут найду?» «Найдешь! Точнее, время придет, она сама найдется!» А еще два раза в неделю Юрий вместе со Станиславом ходил в спортивный зал, где дед учил Юрия драться. «Эти все модные каратэ, самбо и прочие фигли-мигли! Полная ерунда по сравнению с настоящей уличной дракой!» говорил дед и показывал Юрию разные убийственные приёмы. Бабушке Серафиме такое развлечение совершенно не нравилось, и она частенько ругала деда, когда они с Юрием приходили из зала довольные и усталые. Хулиганы из внука готовишь? Ага, весело соглашался дед. Мы с тобой, Симо, одного миротворца вон уже воспитали. Где он сейчас? в Зимбабве или еще где. Детей, голодающих лекарствами, снабжает. Чужих, заметь. Так что пусть наш Юрик хулиганом растет, может, своих детей ни за что на бабку с дедом не оставит. — Хулиганы они такие! — вздыхала бабушка и гладила Юрия по голове. — Но у его детей, надо сказать, бабка с дедом будут не чита нам с тобой. Опять же миротворцы. Как на них детей оставить? Надо сказать, что Юрий ни капельки не скучал по своим родителям. Ему было хорошо с бабушкой и дедом. Конечно, в те редкие моменты, когда родители появлялись в Сент-Пите, нагруженные разными подарками, Юрий чувствовал себя абсолютно счастливым. Но когда они уезжали, совершенно не печалился. Юрию определённо хватало той любви, в которой существовали бабушка и дед, и которые они окружили Юрия. Вообще Юрий во всём старался брать пример с деда. В результате чего, так же как дед, он полюбил разные механические штуки. Последнее привело его в профессию. Юрий закончил университет Вандербильта в Нэшвилле. И приобрёл специальность инженера-механика. Ещё будучи студентом, он стажировался на заводе General Motors и лишний раз удостоверился в правильности выбранной профессии. Потом был университет Джука, степень магистра делового администрирования и понимание, что быструю карьеру в корпорации можно сделать только через работу в её подразделениях по всему миру. Так он работал и в Европе, и в Южной Корее, и в Южной Америке. Детство Неслаф умер, когда Юрий заканчивал университет. Бабушка Серафима продала автомастерскую, наняла управляющего, пристроила к отелю новый корпус и купила соседний мотель, увеличив количество номеров до 100. Она постоянно загружала себя работой. Наверное, только так ей удавалось не скучать по деду Станиславу и своему маленькому принцу Юрию. Юрий навещал бабушку редко, но старался выбраться к ней при первой возможности. В один из таких приездов бабушка взяла с Юрия очередную клятву перед лицом Богородицы. Юрик, поклянись мне, что если после моей смерти Папаша Джонсон надумает продавать свою готелю, то ты её обязательно купишь. Готеля Папаши Джонсона находилась рядом с бабушкиной и была предметом острой зависти Серафимы. Эта готеля могла бы стать завершающим штрихом в бабушкином отдельном комплексе. Она просто просилась Серафиме в руки. Однако продавать свою готелю Папаша Джонсон не собирался и всё время подсмеивался над Серафимой. Юрий, как всегда, беспечно поклялся, пребывая в полной уверенности, что Папаша Джонсон никогда свою готелю не продаст. Бабушка умерла неожиданно, когда Юрий находился на пике карьерного роста, и ему предложили работу в Россию. Глава российского представительства компании готовился к выходу на пенсию, и Юрию светила его должность со штаб-квартирой в Химках Московской области. А пока он должен был работать в настоящем, не игрушечном Санкт-Петербурге, ожидая назначения. От такого предложения отказываться не хотелось. Юрию не терпелось попасть в Россию. и увидеть родной город бабушки Серафимы. В наследство от Серафимы Юрию досталось не только готели, а ещё и очень солидный банковский счёт, именно в золоте, как и говорил ему когда-то дед Станислав. К тому моменту родители Юрия в силу своего возраста уже весьма утомились от благотворительной деятельности. и собирались посвятить остаток жизни осмотру европейских достопримечательностей. Юрию говорили их не надолго отложить посещение Европы и приглядеть за бабушкиной готелей. Отец, явно чувствуя угрожение совести и вину свою перед Серафимой и сыном, принял решение о переезде в Сент-Пит. Пять лет, сынок, сказал он при этом. на дольше. Даже не рассчитывай. За 5 лет даже идиот поймёт, чего он на самом деле хочет. Юрик, ты богатый человек, не думивала мама, зачем тебе ехать в Россию? Он и сам не знал зачем, но что-то тянуло его в настоящий Санкт-Петербург, который при ближайшем рассмотрении Юрию совершенно не понравился. Ни капельки. Нет, конечно, город он очень красивый, но климат — то холод и пронизывающий до костей ветер, то унылый дождь и мокрый снег, и так почти девять месяцев в году, а потом вдруг лето и изнуряющая жара, либо опять холодный моросящий дождик. В Чикаго и то климат более человеческий, но лучше всего климат, безусловно, в игрушечном Питере. В настоящем Питере Юрию было уныло и скучно. Работа, дом, командировки, ничего интересного и никаких тебе русских аристократок с весёлыми глазами бабушки Серафимы. Конечно, сотрудники пытались его познакомить с какими-то русскими девушками, но они все казались Юрию, мягко говоря, недалёкими, а по правде и вовсе туповатыми. А потом вдруг умер папаша Джонсон, наследники которого, как оказалось, не имели ни малейшего желания возиться с его отелем. Они выставили отель папаши Джонсона на торги, и Юрий купил его за приемлемую цену. Так номерной фонд был увеличен до 200 комнат, а мать объявила Юрию ультиматум. Либо он возвращается в Сен-Пит и занимается отелями вплотную, либо принимает волевое решение и продаёт всё в хорошие руки. Юрий сразу вспомнил свои детские клятвы перед девой Марией, бабушкой Серафиму. Увитый виноградом дворик, огромные помидоры и красивые лица на старинных портретах. Нет, если он всё это продаст, Серафима его не простит. И он уговорил мать с отцом потерпеть ещё чуть-чуть, только чтобы он смог завершить все дела в России. И, конечно же, как только он пообещал это родителям, всё пошло наперекосяк. И уезжать из Питера Юрию категорически расхотелось.